Почему скрыскры вы продолжаете му му мучить нас, спросил комиссар партии спасателей. Всё, что мы просим,скрежит это передать на на наши требования вашим властям. Он говорил слабым голосом, явно не ожидая ответ. У нас нет властей кроме нас самих. Отзывчиво изврек Джерик. — Что-нибудь неправильное с вашей окружающей средой? — Я уверен, что герцог Квинский с удовольствием исправит любое ваше неудобство. «Скр — Скрр! — скрипнул комиссар партии спасателей с отчаянием. — Нам не свойственно, — скрежет, — делать угрозы зы. Но мы должны предупредить вас, скр — кррр! что если нас не усводят наши лю люди будут вынуждены сделать шаги к вашей базе зезея слабо ба бадить нас вы ведёте себя по-детски невозможно отповерить что такая старая раса всё ещё может скрскр -скр шик а срк Только миссис Тундер вот прониклась участием в жалкой попытке комиссара партии спасателей поговорить с ними. — Герцог, да что вам стоит освободить этих несчастных? — спросила она мягко. — Вы же не станете содержать их против воли? Это неблагородно? — Ну-у-у, — протянул герцог, отряхивая пыль с мундира. — Возможно, вы правы, но если я их отпущу, они попадут в руки к кому-нибудь другому. Сначала я должен их показать. А потом будет видно. «И сколько они должны оставаться вашими пленниками?» «Пленниками? Я не понимаю вас, миссис Ундервуд. Но они останутся здесь, пока не закончится эта вечеринка в честь Монгрова. Чуть позже я придумаю такое развлечение, на котором представлю их в лучшем свете». «Безответственно, ноу-ау-ау-ау!» закричал комиссар партии «Спасатели», «Сашурик». который слышал кое-что из их разговора. «Ваша нация уже высосала вселенную досуха, и мы не жажажалуемся! О! Но мы все изменим, скр-скр, когда освободимся!» Герцог Квинский взглянул на ноготь своего указательного пальца, на котором проецировалось маленькое четкое изображение вечеринки над ними. «Все!» О, Монгров наконец прибыл. Не пора ли нам вернуться? Глава 12, в которой лорд Монгров напоминает нам о неизбежной катастрофе. Раньше, мои дорогие друзья, я тоже не верил, как и вы, стонал Монгров в середине зала. Но Юшарис показал мне увядшие планеты, истощённые звёзды, материя рушится, распадается. превращается в ничто. О, там пусто. Невообразимо пусто. Большая тяжёлая глава упала на широкую массивную, безустанно стонущую грудь. Огромные руки сцепились вместе как раз над могучим желудком. Всё, что осталось это призраки и тени исчезают. Цивилизации, что недавно простирались на тысячи звёздных систем, стали просто шорохом помех на экране детектора исчезли без следа. И мы, исчезнем, друзья. Во взгляде Монгрова была смесь симпатии и обвинения. Но пусть об этом расскажет мой поводырь Юшарисп, который рискуя своей жизнью прилетел к нам со своим страшным пророчеством, и которого никто, кроме меня, не услышал. Последние капли жизни хрум-хрям покидают нашу вселенную, известил шарообразный инопланетянин. Процесс разрушения продолжается быстрее, чем хрям-хрум. Я предсказывал. Города вашей планеты хрусь-хрясь Вытягивают энергию из всех доступных источников. Вы существуете лишь потому, хрясь-хрусь, что у новой звезды и умирающих солнц не иссякли запасы энергии. Епископ Тауэр, стоявший слева от джеррика, наклонился к нему, бормоча: